Часть вторая. Договор. После удачной охоты канон выждала два дня и, так и не получив предложения о встрече, сама связалась с Мефаилом напрямую через камень трех пространств. Она изложила неприятные факты и предложила провести переговоры на нейтральной территории. Местом встречи был выбран плавучий остров Небесного форума. Беседка, где совсем недавно Архонт разговаривал с талантливым мечником Габриэлем, послужила местом напряженных торгов который михаил очень не хотел быть втянут, но вынужден был участвовать, когда выяснилось, что темные пленили семерых его союзников, самовольно нарушивших правила безопасности и разлетевшихся на свои острова поодиночке. То, что с ними не удалось связаться через камни трех пространств, говорило о том, что их не просто взяли в плен, а поместили под печать бессилия, своеобразную духовную тюрьму, из которой не сбежать, пока она полноценно подпитывается духовной энергией владельца. Узник не испытывает мучений, а Он также не потеряет свое привязанное снаряжение, если будет убит. Но опасность состояла в том, что он оказывался полностью нейтрализован и отрезан от внешнего мира, не мог сообщить, где находится, чтобы помочь вызволить его из заточения. Тюрьму не разрушить своими силами, каким бы могущественным ни был герой, так как она активируется особым артефактом видящих и работает как аналог сильной печати проклятия, как мощнейший дебаф, если говорить языком некоторых претендентов-новичков. И откуда вообще берутся такие странные слова «дебаф»? Тем не менее, слова «уроды» быстро входили в обиход небожителей из-за сокращения количества требуемых для объяснения слов, так же как «КТ», «КП», «Бижа», «Шмот» и «Пуха». Мифаилу очень не нравилась эта тенденция все сокращать. Слушая речь новичков, в которой постоянно проскакивали непонятные и никак не переводимые на разумную речь сокращения, он чувствовал, что тупеет. «Канон, давай сразу перейдем к делу» хмуро глянув на собеседницу, зачем-то обернувшуюся перед разговором в красивую фигуристую женщину, в полупрозрачной мантии, предложил Архонт. «Хорошо, уважаемый Мефаил. Повторю. Камаэль, Сэриэль, Габриэль, Накира, Пистола, Рагуил и Сергий в плену у моих слуг. Я понял, что вы хотите. На следующем собрании небожителей, что пройдет через пять дней, я хотела бы увидеть этих пленников, вас и всех остальных членов вашего лагеря, в составе группы, отправляющейся в песочницу. Если вы согласны, я назову сумму залога. Пленники будут отпущены сразу после его получения. Как только небожители дадут добро на вашу отправку и последний из вас будет стоять у входа в портал видящих, я верну залог. Не вижу вашей выгоды. Вы вернете залог. Мы получим избавление от плена, да еще и доступ к песочнице, что само по себе сулит немалую выгоду. В чем тогда состоит ваш интерес? Мы также отправим тринадцать своих посланников. Канон, я не так глуп, чтобы поверить, что все это затевалось лишь для отправки своих людей в песочницу. После гибели Люцифера я и тринадцать моих товарищей, плюс уже находящиеся там Немезида, будем куда сильнее любых тринадцати ваших бойцов. Мы легко раздавим вас, если вы заявитесь за стену богов. Возможно. Не стала возражать собеседница, улыбнувшись одними уголками губ. «Мы раздавим вас как в песочнице, где нет безопасных зон, так и за ее пределами. Как ни посмотри, это выгодное для меня предложение, но я никак не могу найти причину, по которой вы даете мне в руки такую удобную возможность поквитаться. А раз их не вижу я, то не увидят Гавриил и Рафаил. Дайте мне аргументы, которые убедят моих товарищей, что сделка выгодна и для вас, а то мне начинает казаться, что все затевается ради залога. Кстати, о какой сумме идет речь?» 80 миллиардов золотых песочниц из-за пленника. Невозможно. Подойдут золотые монеты королевства Латор, Пон, Элинар, империи Год, любых независимых княжеств, герцогств и графств второго этажа, золотые ляны и слитки империи Тан, Сун, Джао, фэн да хоть бусы и бруски островного королевства Варанаси. Возьму по весу. Это ведь то же самое по чистоте золота, что получают за духовные камни из печей обменников песочницы». «Думаете, я не знаю, что своего золота на втором этаже нет?» «Есть. Дворф умудрились и там организовать его добычу». «Правда? В любом случае их подтуги лишь песчинки в сравнении с потоком из песочницы. Я хочу получить залог в золоте». «Нет. Светлый лагерь такой нищий, что не способен собрать столь мизерную сумму. Я отказываю не потому, что не имею в достатке названных ресурсов. За такую сумму я смогу из семей новичков создать слуг монстров, не слабее себя самого. А гарантии что вы вернете залог, у меня никаких нет. Мы заключим договор со светочем видящих в свидетелях. Слепой старец не самый лучший свидетель. Ладно, Мефаил, я раскрою карты. Меня беспокоит убийца. Очень беспокоит. Раз он смог одолить Люцифера, то, скорее всего, в одиночку справится с каждым из нас. Хочешь, чтобы он пришел сюда и истребил земли небожителей? Пока он убивал ваших слуг, меня это не особо беспокоило. Я думала, что он против светлого лагеря, и переманить его на нашу сторону не составит большого труда. Но после гибели Люцифера начинаю понимать, что он опасен для всех нас. Мы должны совместными усилиями уничтожить его». михаил вдруг расплылся в довольной улыбке. «Ясно. Ты наконец поняла, что Неми возьмет его в оборот и сделает моим верным союзником. Решила надавить на меня, чтобы я своими руками уничтожил ценнейшее свое приобретение, или хотя бы настроил его против себя. Неплохо». Все же ты не зря являешься моим самым опасным противником, но я не так глуп, как ты думаешь. Я в лепешку разобьюсь, но не дам вам добраться до моего козыря. Не мечтай. Это ты притащишь мне в зубах сотни миллиардов, чтобы я не использовал его против вас. Вижу, ты в отчаянии, готова сдаться. Ха-ха-ха. Ко мне тоже пришло понимание, что я уже победил. Ха-ха-ха. Однако ты сама просчиталась, отправив к нему Люцифера. Я выиграл. «Неми переманит его в наш лагерь, если уже это не сделала. и жалкие попытки заслать к нему отряд, чтобы нейтрализовать и убить за пределами песочницы, не сработают». «Не думаю, что Немезида достаточно мудра, чтобы управлять тем, с кем встретилась», — возразила Канон, понимая, что ее оппонент почему-то убежден, что уже выиграл и не собирается делать то, что она предлагает принципиально. Ее план был под угрозой срыва. Мифаил тоже был уверен, что раскусил план Канон, Она отчаянно пыталась получить доступ к тому месту, где находился охмуренный немезидой убийца, но намеренно отвлекала его внимание на спасение его товарищей. Огромный залог лишь способ скрыть отчаяние, пришедшее после понимания, что Мифаил поставил шах и мат, послав к убийце слабую женщину. «Сейчас же освободите моих союзников, и так и быть. Я подпишу договор о ненападении на 10 лет», – довольный собой заявил мужчина, излучая превосходство. «Мне нужно обсудить это с товарищами». Скрыв легко читаемый на человеческом лице эмоций за свирепой внешностью четырехрукой Ракшасы, заявила Канон. Казалось, все потеряно, но через 10 минут в голове всех героев земель-небожителей прозвучало общее сообщение, приходившее из системы оповещения Светоча. Обычно такие сообщения касались глобальных событий или выбывания кого-то из топ-100 небожителей по причине гибели или проигрыша на арене. В этот раз сообщение касалось Немезиды, но прозвучало довольно странно. Ее лишили титула, места в рейтинге и личного острова. Но произошло это по причине гибели, имело ли место перерождение, почему-то не сообщалось. Вскоре после сообщения, Канон и мифаил вновь вернулись за стол переговоров, и в этот раз Архонт уже не был так высокомерен и несговорчив, как раньше. «Я согласен на предложение. Этот маньяк не доверяет никому. Он опасен и должен быть устранен. По 80 миллиардов за пленника с последующим возвратом у портала». Перемирие в песочнице на время совместной операции. Договор, скрепленный свидетельством Светоча. По тридцать. Семьдесят. Сорок. Шестьдесят. Пятьдесят. У меня нет такого количества золота в наличии сейчас. Нужно две недели на сбор. Пятьдесят пять. Договорились. Канон была довольно сделкой. Если небожители по какой-то причине заблокируют отправку отряда, она получит по 55 миллиардов за пленника, долго удерживать которых под духовной печатью было слишком накладно. Если собрание даст добро, получит отряд убийц для устранения возмездия видящих из числа своих опаснейших противников. Мифаил не будет препятствовать отправке 13 ее посланников, но они вступят в бой только после того, как враг разберется с архонтами и план «А» провалится». Светлые первыми примут удар на себя, а если все пройдет идеально, враги будут раздавлены, и она сдвинется вверх в рейтинге еще на 11 позиций. Был у канон припасен для Мефаила один сюрприз. Среди ее посланников будет одна настоящая демонесса. Суккуб не очень силен в бою. По рейтингу, определяемому успешностью на арене, где блокируется ее врожденная способность очарования, она всего на 940 позиции. Но вне арены ее сила над противниками мужского пола безгранична там, где не справилась Немезида, она гарантированно добьется нужного результата. Если план А не удастся, придется устранить проблему физически, подкараулив ее на втором этаже. Канон была готова достигнуть своих целей любыми доступными способами.